Ожидание Петра нервировало. Когда вокруг такое творится, каждая минута на счету, а Глаша, как назло, медлит, не выходит. Хорошо с У этого точно и нет никаких нервов. Стоит каменной глыбой, смотрит прямо перед собой. О чем думает, не поймешь. Петр было дело увлекался психологией. Пытался постичь движение человеческих душ. И постиг. Всех антоновских нарушителей закона вычислял по глазам. За особенную эту проницательность были ему в деревне почет и уважение. И даже Маринка, та еще штучка, гордилась тем, что у нее такой толковый муж. Но оказалось, что проницательности не хватает, когда дело касается Михаила Свириденко. С этим все было мутно и непонятно. С первого дня знакомства. Вроде бы обыкновенный парень, из тех, которых Маринка презрительно называла пентюхами, а копни поглубже, хрен поймешь, что за человек на самом деле». В стандартных ситуациях, в которых стандартные люди и поступать должны стандартно, Свирид вел себя совершенно непредсказуемо и от этого выбивался из стройного набора психологических портретов. Даже Люська, которая знала Свирида получше других, не один год числилась его законной супругой, и та признавала, что муж у нее — человек совершенно непросчитываемый. Петр подозревал, что все это издержки Свиридовой профессии. «Все ж таки психиатры все немного того». А Мишка считался не просто психиатром, а суперпрофессиональным психиатром. Или психотерапевтом. Сказать по правде особой разницы в терминах Петр не видел. Считал, что суть у вышеозначенных профессий одна — ковыряться в человеческих душах, искать червоточинки и неполадки, чинить то, что хоть как-то можно починить. И невозможно остаться отстраненным наблюдателем, когда пропускаешь через себя мутный поток чужих проблем и страстей. Наверное, поэтому Сверид научился закрываться, экранироваться и от внешней, и от внутренней агрессии. Но то ж с чужаками, психами там разными. А с ним-то чего? Они же знакомы не первый год, можно сказать, пуд соль вместе съели. И пускай сначала не все гладко у них складывалось, но то ж по молодости, когда мозгов и жизненного опыта кот наплакал. А сейчас-то чего? Отчего у Сверида взгляд такой, что аж мурашки по коже? Эх, надо бы к нему присмотреться повнимательнее. А то мало ли что может, сдвинулся там со своими психами. Скрипнула калитка, на улицу вышла Глашка. «Вот», — она протянула Петру снимок. «Все, что нашла?» «Отличненько». Он сунул снимок в папку. «А второй?» — вдруг спросил Сверид. «Какой второй?» — уточнил Петр и внимательно посмотрел на Глашу. «У тебя еще одна фотография есть?» «Была». Она дернула загорелым плечом, и вытатуированная на нем кошка нервно изогнула спину. Ишь, срамота какая! На колке, как узечки, Хотя, если честно, то не как узечки, а очень даже красиво. На Маринкиной белой коже такая вот кошечка, наверное, здорово бы смотрелась. Но только Маринка ни за что не согласится на такое непотребство. Потому что Маринка его женщина строгая, интеллигентная, до декретного в школе преподававшая. Куда же ей такие татуировки? Вот если б в каком незаметном месте, чтоб только для него одного. И что с ней стало? Петр, замечтавшийся о несбыточном, едва не уступил инициативу Свириду. В конце концов, кто из них представитель власти? «Да, расскажи-ка поподробнее. Что на фотокарточке, где фотокарточка?» Он приосанился, посмотрел с особенным своим прищуром, от которого все барышни млели, а мужики в раз становились покладистыми. По правде говоря, прищур этот особенный он когда-то давно позаимствовал у Свирида. Да не о том сейчас речь. На глажку безотказная эта уловка не подействовала. Она даже не глянула в его Петра сторону, уставила своими черными глазюками на Сверида, сказала только к нему одному обращаясь. «Я ее выбросила». «Давно?» — Петр снова попытался перехватить инициативу. «Давно. Пятнадцать лет назад». «Ага, значит, 15 лет назад. Очень даже интересно. Жаль только, что карточки больше нет. Любопытно было бы глянуть, что там такое изображено. Может, Сверид знает, если спрашивает». «Мишка, так что там было-то на фотографии?» Хотел спросить строго, а получилось чуть ли не заискивающе. «Ничего особенного». Свирид улыбнулся, но улыбка у него вышла какая-то неискренняя, натянутая. «Тут уж и книжки по психологии читать не нужно, чтобы понять, что врет господин Свириденко. Помнишь, ты нас саглая как-то сфотографировал на фоне статуи?» «Петр не помнил. В тот год он фотографировал все и вся, где уж упомнить подробности» но если снимок сделан на фоне дамы, то очень жаль, что он не сохранился. «Плохо», — сказал Пётр мрачно. «Что за мода такая вещественные доказательства уничтожать?» «Какие доказательства?» — усмехнулась Глажка. «Вещественные. Тут каждая зацепка на счету, а ты выбрасываешь». «Не кипятись, начальник». Сверид положил ладонь ему на плечо, и Пётр отчетливо почувствовал её тяжесть. Точно Мишка — медведь, а не человек. И раньше ты был не маленький а теперь и вовсе стал здоровенный. Такому девчонку беспомощную придушить, раз плюнуть, там и в самом деле не было ничего существенного. А ты откуда знаешь? Я помню. У меня снимок до сих пор хранится. Свирит говорил, но смотрел при этом не на Петра, а на Глашку. Да как смотрел? Может, и не зря Люська с ним развелась. Хрен поймешь, что у него на уме, если он на едва знакомых девиц вот такими глазами смотрит а с другой стороны, не такая уж она и незнакомая. У них же со Сверидом, кажется, что-то было. И опять же, это она для антоновских по старой привычке Глашка, а для всей России — Аглая Ветрова, журналистка, редактор какого-то там супер-пупер-модного журнала «Светская львица». Чего ж, Мишка не повестись на такую-то фрю? Хотя, если уж на чистоту, то вестись там совершенно не на что. «Здесь?» уточнил Пётр, хотя понимал, что не станет свирит таскать с собой какие-то древние фотки. «Нет, дома, в Москве. Но мне кажется, и тех фотографий, что у нас уже имеются, вполне достаточно для анализа». «Какого анализа?» Тут же заинтересовалась Глашка. «Да так». Пётр неопределенно пожал плечами. Ещё не хватало посторонних в это дело втягивать. «Нет уж». Глашка поймала его за рука в форменной рубашке. «Сказал А, говори и Б». «Зачем вам понадобились эти фотографии?» «Не могу», — он еще пытался отвертеться. «Тайна следствия». «Тайна следствия? А он...» — Глашка бросила быстрый взгляд на Сверида. «С каких пор является сотрудником правоохранительных органов?» «Вот и подловила бестия столичная. Сейчас, небось, грозиться начнет. «Петя, я тебя пока по-хорошему прошу». Черные глаза недобро сощурились. «А если по-хорошему не получится, то что?» — вскинулся он. Будет по-плохому. Угрожаешь представителю власти? Нет, просто предупреждаю. Петя, свирит решил выступить в роли третейского судьи. Мне кажется, Аглаю это дело тоже касается. Касается. Петр зло сплюнул себе под ноги. Как я погляжу, тот пол-антоновки заинтересованных лиц. Ладно, поехали раскасается. Он развернулся на каблуках и, не оборачиваясь, зашагал к припаркованной на обочине свиридовой машине. Глашку звать дважды не пришлось. Уже через пару секунд она сидела на заднем сиденье и нервно барабанила ногтями по обшивке двери.